Глава 30. -е. Черные плащи. Панкрат и Эмма пересекли очередную пустую улицу и повернули за угол. До досугового центра оставалось совсем немного. Здесь также царили хаос и разрушения, горели брошенные посреди дороги автомобили. Внезапно из клубов дыма, застилающих перспективу, выросли три огромные косматые фигуры. Это были угольно-черные псы, каждый размером с лошадь. Монстры скалили острые клыки. Из их пасти текла светящаяся в темноте слюна. Утробно рычане начали приближаться к полицейским. Эмма испуганно попятилась и тут же упала, споткнувшись о чью-то брошенную сумку. Панкрат бросился поднимать коллегу. — Это... — Зорги! — шепнула Эмма. — Помнишь ту тварь, которая носилась по городу в ночь лунного затмения». «Я не про них», — Панкрат показал за спину девушке. Эмма быстро обернулась, на всякий случай вскинув пистолет. Она увидела, как из дыма появилась группа людей в длинных черных плащах с капюшонами. Их лиц не было видно. Пришельцы скорее напоминали призраков. Они остановились посреди дороги и замерли. Панкрат насчитал «одиннадцать человек». «Уберите оружие!» — сказала женщина. «Кто вы?» — нахмурился Панкрат. «Тоже? А оттуда?» — он указал на луч красного света, бьющий в небо. «Отнюдь мы местные!» — один из людей в плащах невесело усмехнулся. «И пришли помочь!» «Помощь нам нужна!» — осторожно произнесла Эмма все гораздо хуже чем мы предполагали сказал мужчина стоявший к эме ближе других без нас им точно не справится согласилась женщина убирайтесь с дороги крикнул третий и панкратциям мы поняли что это адресовано им Зорги начали наступать на незнакомцев. Их рычание становилось все громче. Казалось, еще немного, и они сорвутся с места. Люди в капюшонах выстроились на дороге полукругом. В правой руке одного из них возник длинный сияющий меч. Панкрат и Эмма с вытаращенными от удивления глазами поспешно отбежали в сторону... И в этот момент один из зоргов ударил передними лапами по перевернутой машине. Автомобиль тяжело взмыл вверх, но тут один из незнакомцев скинул сияющий, словно созданный из света лук. Выстрелил, и машина взорвалась в воздухе. Искореженный остов рухнул на дорогу. Горящие обломки разбросало в разные стороны. В руке незнакомца уже возникла новость. Но его опередила женщина. Она шагнула на псов со вскинутыми вверх руками. Внезапно с рук сорвались извивающиеся молнии и ударили в зоргов. Две твари отскочили, третья отшвырнула назад. Разъяренную воя она влетела в витрину магазина и разнесла ее вдребезги. Остальные зорги снова ринулись на колдунов. Те бросились в рассыпную, но тут же двое взмыли в воздух и в руках у возникло по сияющему мечу. Один вонзил клинок в косматую спину первого зорга. Собака споткнулась и, тяжело рухнув на автомобиль, сплющила его в лепешку. Другой колдун хотел ударить второго зорга, но пес вильнул в сторону, и человек в плаще с размаха упал на дорогу. Собака яростно зарычала, готовясь кинуться. Тогда одна из женщин легко взбежала по отвесной стене и прыгнула на монстра. Эмма изумленно следила за ней, не в силах поверить в происходящее. А женщина на лету вдруг раздвоилась, и вот уже две сияющие фигуры парили в воздухе. Обе выхватили мечи и одновременно ударили зорга сверху. Монстр с ревом — Пал на дорогу, а две фигуры вновь слились в единое целое. На асфальт рядом с поверженным чудовищем приземлилась уже одна женщина. «Отлично, близнецы!» — похвалил ее один из колдунов. «А ты, Козерог, будь внимательнее. Еще немного эта псина убила бы тебя!» Панкрат и Эмма переглянулись. «Близнецы!» — тихо прошептал Панкрат. Козерог? «Что за проклятый зодиак? Понятия не имею», — пожала плечами Эмма. «О них мне никто ничего не рассказывал». Третий зорг с ворчанием выбрался из витрины и вдруг бросился прочь. Люди в плащах устремились за ним. Вскоре вся странная компания скрылась за углом. Панкрат ошеломленно взглянул на Эмму. — У меня ничего не спрашивай, — быстро ответила девушка. — Я знаю не больше твоего. Тут одна из загадочных фигур снова показалась из-за угла. Человек подошел к Эмми Панкрату. — Эти пришельцы перекрыли все главные дороги. Но мы поможем вам пробраться, — сказал он. — Собирайте своих людей. Мы пробьем брешь в их обороне, и тут уже вступите вы. Если не сделать этого сейчас, потом будет слишком поздно. «Рация — Рация! — вспомнила Эмма. — Некоторые рации еще работают. Нужно найти патрульную машину и вызвать подкрепление. — Вот этим и займитесь, — склонил голову мужчина в плаще. — Да не тяните! И он зашагал прочь. — Кто вы? — крикнула ему вдогонку Эмма. — Королевский зодиак! — — следовал ответ. Черный плащ растворился во тьме, а следователи бросились назад. Только что, проходя по соседнему кварталу, они видели брошенную патрульную машину. Им повезло, рация все еще работала. Панкрат связался с дежурной частью и попросил направить все отряды в этот район. Затем они с Эмой поспешили следом за членами королевского зодиака. Прошло несколько минут, и вдали завыла приближающаяся сирена. Подкрепление прибыло быстро. На следующей улице уже кипело сражение. Колдуны совместно с бойцами спецназа, затянутыми в черную униформу, пробивали заслон из огромных собак. Кроме зоргов, Эмма и Панкрат увидели многочисленных тварей поменьше размером. Это тоже были псы, но из стекла. Черная стеклянная щетина торчала из их тел, словно иглы дикобраза. Твари бросались на полицейских из темноты, Их присутствие выдавали светящиеся глаза. Маги рубили их мечами, и псины разбивались на куски и осколки. Стеклянная голова одной такой твари отлетела к ногам командира отряда спецназа. И хотя тот был в защитной маске, Эмма поняла, что парень чертовски напуган. Да она и сама с трудом сдерживалась, чтобы не броситься прочь. Но девушка слишком хорошо понимала, что если сейчас. Сейчас не остановить врага. Другого шанса уже не будет. Полицейские начали стрелять по чудовищам. Огромный зорг черный, как сама ночь, набросился на командира, впился клыками в его предплечье и повалил на землю. Но тут же сияющая стрела вонзилась в висок твари, прикончив ее на месте. Сверкающие заряды энергии то и дело взрывались среди стеклянных псов, разбивая их в пыль. Пули доделывали остальное. Эмма собственноручно расколотила выстрелом из пистолета двух стеклянных псов. Панкрет прикрывал ей спину, стреляя без остановки. Вдруг обоих накрыла огромная черная тень. Сверху стремительно неслась гигантская лохматая туша Зорга. Следователь уже приготовился выстрелить, но тут полыхнула яркая вспышка, и Зорг с громким воем отлетел в сторону. В воздухе полыхнули еще две молнии, и четыре стеклянные собаки разлетелись в дребезги. Колдуны и спецназовцы действовали на редкость слаженно. В пылу сражения никто ничему не удивлялся, а может, просто не показывал этого, оставляя эмоции на потом. Наконец, стеклянные собаки были уничтожены, а уцелевшие зорги с недовольным ворчанием отступили в темноту. Путь был свободен. Но что ждало людей впереди? Никто не знал. Колдуны, снова, выстроившись полукругом, двинулись по пустой проезжей части. Спецназовцы последовали за ними, настороженно прислушиваясь, держа оружие наготове. Панкрат и Эмма замыкали шествие, то и дело нервно оглядываясь назад. Эмма случайно подняла голову к темному небу, в котором сияли три луны, и обомлела. На фоне бьющего в небеса луча она увидела множество крылатых тварей, которые быстро приближались. Перепончатые крылья рассекали воздух, когтистые конечности сжимались и разжимались в предвкушении добычи. Монстры напоминали летучих мышей, но размерами превышали корову. На перерез им двигались два полицейских вертолета. На глазах Эммы сразу несколько тварей Ария окружили вертолет, раздался дикий хохот и виск, перекрывший даже шум винтов. Они проносились под машиной, скользили мимо окон, затем облепили кабину пилота и пробив стекло, вытащили одного из пассажиров наружу и швырнули вниз с огромной высоты. Вертолет рухнул следом, прогремел взрыв. Полицейские снова открыли стрельбу. С соседней улицы тоже доносились безостановочные выстрелы. Твари разделились. Часть их спикировала на соседнюю улицу, другие велись над спецназовцами. Второй вертолет кружился в воздухе, снижаясь. Внезапно с другой стороны улицы в него ударила красная молния. Машина взорвалась в воздухе, обломки посыпались на соседнее здание. — Там есть еще кто-то! — крикнул Панкрат. — Кто-то... Похоже на вас! Сейчас узнаем, мрачно ответил один из колдунов-зодиака. На встречу им уже вышли трое в похожих плащах только багрового цвета. Крылатые твари не трогали их, они набросились на полицейских. Снова началась стрельба. Троица принялась осыпать колдунов зодиака молниями, те отвечали своей магией. Эмма отстреливалась от парящих над ее головой чудовищ, ничего больше не видя, и слыша вокруг лишь треск молнии и грохот взрывов. Наконец один тип в красном плаще взорвался, а двое других опрометью кинулись в переулок. Трое членов зодиака бросились за ними. До досугового центра оставалось всего два квартала.